Глава первая. Зачем нужны названия? Так на что им имена тогда, если они не откликаются? Им может быть и ни на что, ответила Алиса, но эти имена нужны тем, которые их этими именами обозначили. Льюис Кэрл Алиса в Зазеркалье. Наша планета кишит жизнью. Тропические дождевые леса и коралловые рифы, Так часто показывают в документальном кино еще и потому, что они являют удивительное разнообразие жизни. Куда ни кинь взгляд, увидишь новый вид. На участке амазонского тропического леса размером с футбольное поле можно обнаружить 200 различных видов деревьев. И это только деревья, которых гораздо меньше, чем всевозможных трав, насекомых, грибов, клещей, а также представителей многих других групп. Переместитесь в индонезийский тропический лес или даже просто другой участок амазонской сельвы, и вы найдете новые виды. Отправьтесь из дождевого тропического в горный туманный лес или сухой широколиственный, или в саванну, и опять перед вами предстанут совершенно иные виды живых существ. Такая закономерность сохраняется по всему земному шару. Одни природные зоны богаче жизнью, чем другие. Но флора и фауна, каждый из них, пополняют общий список видов на Земле. Свои обитатели есть даже в местах, казалось бы, непригодных для жизни. В бурлящих горячих источниках, глубочайших пещерах, гималайских снежниках и расселенных километровой глубины. Сколько видов живых существ живет на нашей планете? Биологам с волнением и смущением приходится признать, что они этого не знают. Мы не можем даже примерно оценить количество видов. Вернее, есть разные оценки, но они не сильно сужают диапазон. Мы знаем лишь, что их очень много. Всего получили научное название примерно полтора миллиона видов. Общее же число видов на Земле по разным оценкам от 3 до ста миллионов. Недавняя оценка в триллион видов только бактерий и других микроорганизмов многих привела в недоумение. И хотя достоверность этого числа вызвала жаркие споры, сама тема публикации явно показывает, что мы не способны даже четко определить, как много видов может быть на Земле. А ведь каждая из этих оценок, учитывая только ныне живущие виды. За 4 миллиарда лет истории жизни на Земле гораздо больше видов уже вымерло, так что общее биоразнообразие планеты еще поразительнее. Если предположить, что вымерло 99% когда-либо живших видов, на самом деле наверняка больше, то общее число их окажется на два порядка выше, чем живущих сейчас. Может быть 300 миллионов? 10 миллиардов? 100 триллионов? А ведь у каждого из них есть или были свои особенности строения и поведения, свои предпочтения и требования к среде обитания и экологии. Это просто невообразимо, чудесно, и тем не менее это в некотором роде проблема. Почему я называю огромное биоразнообразие Земли проблемой? Потому что всем этим видам нужны названия. Нужны как с психологической, так и с практической точки зрения. С точки зрения психологии присвоение названий помогает уложить в голове и осмыслить существование такого невероятного количества видов. Это справедливо не только для живых организмов, но и любых сущностей, которым мы даем названия. Блестящий французский математик Александр Гратендик, например, писал, «Я с упоением давал имена математическим понятиям, по мере того, как они открывались мне, ибо так я начинал их понимать». Гратендик славился тем, что давал названия новым понятиям или математическим объектам весьма обдуманно, чтобы привлечь к ним внимание и помочь людям их осмыслить. Нечто подобное сделал Георг Кантор, когда открыл, что одни бесконечное множество больше других, а точнее, что одни бесконечны, но счетны, а другие несчетны. Кантор дал этим разным бесконечностям названия, обозначив их алеф 0, алеф 1, алеф 2 и так далее, так называемой иерархией алефов еврейского алфавита, назвав разные виды бесконечностей. Кантор в некотором смысле сделал их доступными для математиков и математической науки, а заодно вызвал бурю споров. Что верно для математических абстракций, верно и для конкретных вещей. Легко и свободно можно говорить лишь о том, у чего есть название, а не только описание. По-видимому, нам как виду присуще давать имена всему вокруг. В Ветхом Завете, После сотворения мира первым делом Адама стало наречение земных созданий. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Бытие 2.19 Хорошо это или плохо? Но мы даже как будто получаем некую власть над тем, чему даем название. От египетской и скандинавской мифологии Дарумпельштильцхена и волшебника Земноморья множество историй снова и снова рассказывают об именах и их силе. Но даже если отбросить психологические мотивы, присваивание названий имеет и практическое значение. Надо же как-то различать и учитывать миллионы видов живых существ на планете. Мы должны иметь возможность, говоря о них, четко понимать, какой из миллиона видов имеется в виду. В конце концов, правила вроде «красные ягоды есть можно», а «синие ядовиты» в нашем столь разнообразном мире перестают работать довольно быстро. Если законодательство запрещает застройку участка, где живет некий исчезающий вид, то и застройщики, и защитники природы должны точно знать, о каком виде идет речь чтобы точнее определить охраняемую территорию. Если мы извлекаем из глубоководной губки перспективное лекарство от рака, то нужно знать, о каком виде идет речь, чтобы все тестировали экстракт, полученный именно из этой губки. Если ребенок отравился грибом, необходимо сказать врачам, что это за гриб, чтобы они правильно подобрали лечение. Названия решают эту задачу. Каждый объект получает имя, метку, с помощью которой на него можно сослаться и одновременно механизм индексации, связывающий объект с нашими знаниями о нем. Имена позволяют различать и отслеживать детей в семье, минералы в земной коре, модели автомобилей в выставочных залах и ценные бумаги на фондовой бирже. То же самое и с живыми существами. Мы различаем медведей, гризли, белых медведей, очковых медведей и пант, лососевых рыб киту, кижуча и чевычу, цветы, тюльпаны, герань и нарциссы. Медведь-гризли, кижуч и нарцисс – примеры бытовых, обиходных названий. Мы используем их в обычной жизни. Обиходные названия бывают поразительно образными и даже на основе описания «сизый голубь», «звукоподражание», «грач», «фольклора», «казадой» и даже имен людей «дарвиновы вьюрки». Но по целому ряду причин они плохо справляются со своей задачей. Во-первых, часто встречаются неточные названия. Дарвины у вьюрки на самом деле не вьюрки, у зомбарские фиалки не фиалки, а электрические угри не угри. Гораздо хуже, что бытовых названий слишком много, но при этом их катастрофически не хватает. Их слишком много в том смысле, что у одного существа может быть множество бытовых названий. Например, у всем известной дикой кошки Нового Света минимум 40 разных названий. Пума, Катамонт, Пантера, Пейнтер, Горный Крикун, Горный Лев и другие. А ведь у нее есть еще названия на французском, испанском и португальском, языках индейцев Нутка, Кекчи и Урарина, а также десятках других. Все это усложняет определение живых существ, хотя, наверное, не делает его невозможным. Невозможным оно становится тогда, когда названия не хватает. Часто одно обиходное название относится ко многим существам, либо потому, что неспециалисты не видят тонких различий между похожими видами, либо потому, что в разных местах люди называют разных существ одним и тем же словом. Малиновка в Европе и Северной Америке Две совершенно разные птицы, то же касается черных дроздов и барсуков. Плодовая мушка может быть любым из нескольких тысяч видов, относящихся по меньшей мере к двум подсемействам, а маргариткой называют почти все что угодно. Но хуже всего то, что у многих видов вообще нет даже обиходных названий, например, у подавляющего большинства червей и насекомых. И как тогда понять, о ком из них идет речь? Попытки дать организмам названия и систематизировать их предпринимались издавна. Найдены вавилонские глиняные таблички, датируемые 612 годом до нашей эры, на которых перечислены названия около 200 видов лекарственных растений. Китайский текст «Книга лекарственных средств» или «Трактат о лекарственных средствах» императора Шень Нуна, в котором перечисляются 365 видов, Вероятно, был написан примерно в 250 году, и в нем изложены сведения, к тому времени уже около трех тысяч лет передававшиеся из уст в уста. В Древней Греции Аристотель и Теофраст около 300 года до нашей эры), Диаскорит и Плиний Старший в Древнем Риме около 50 года. В своих трудах описали и привели названия сотен животных и растений. И многие из этих названий сохранились до наших дней. Однако первым ученым приходилось иметь дело с вполне приемлемым числом видов. К началу 17 века ситуация осложнилась. Стали появляться трактаты, охватывающие тысячи видов. Так в трактате Пинок театри ботаничи Каспара Баугина 1623 год шесть 6000 видов, а в работе «Historia плантарум Джона Рэя. 1686 год. Больше 18 тысяч. В этих трудах растениям присваивались латинские названия, на первый взгляд похожие на современные, разве что некоторые из них были уж очень длинные. Баугин, например, назвал один вид асфадели – асфаделус фолиис фистилосис, или асфадель с трубчатыми листьями, а другой – асфаделус сценс фолиис макулатес что примерно означает асфадель с пурпурными пятнами на листьях. Впрочем, им далеко до названия, которое Питер Артеди дал в 1738 году Мерлангу. Современное название этой рыбы – Мерлангиус Мерлангус, Гадус, Дорса Триптеригио, Оречерато, Лонгитудине от Латитудинам, Трипла, Пина Ани Прима, Афичелорум Откуда взялись такие тяжеловесные названия? Дело в том, что в те времена названия должны были выполнять сразу две функции – обозначать вид и описывать его. А описание должно было отличаться от описания родственных видов. Вот только чем больше видов было в книге, тем более громоздкими приходилось делать описательное название. Что еще хуже, после открытия новых видов приходилось изменять названия старых чтобы название каждого вида продолжало отличать его от других. Уже к XVII веку система описательных названий скрипела под тяжестью известного тогда биоразнообразия, и было ясно, что дальше будет только хуже. Проблему решил великий шведский естествоиспытатель Карл Линней. Его идея состояла в том, чтобы разделить две функции именования. Он сделал название вида просто ярлыком, по которому можно найти в литературе описание вида и всю остальную информацию о нем. На самом деле, Линней изначально имел в виду не это. Сам он считал, что дает каждому виду два названия – короткий ярлык и более длинное описательное имя. Вроде названий из трудов Баугина, переведенных выше. Но вскоре стало очевидно, что люди в качестве названий начали использовать именно короткие ярлыки – Они выполняли роль указателей, ведущих к описаниям, длинным, заумным, которые никто не мог запомнить, чтобы выдать во время прогулки в лесу или использовать в своих текстах. Линеевской системой названий ярлыков мы пользуемся и сегодня. Освобожденные Линнеем от гнета описания, латинские названия стали короткими, но сохранили уникальность короткие названия линнея сегодня называются биноменами, то есть состоящими из двух латинских слов: название рода, которому вид принадлежит, и видового названия. Род – это группа сходных, и как мы теперь знаем, эволюционно родственных видов. Например, гомо сапиенс, наш собственный вид, относится к роду гомо, а внутри рода мы относимся к виду сапиенс. Мы Единственный ныне живущий вид рода гомо. Но среди наших вымерших родственников есть Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo naledi и так далее. Обратите внимание, что название sapiens, что означает разумный, и erectus, прямоходящий, в некотором смысле описательное, но лины их бы такими не назвал, потому что они не настолько точны чтобы отделить указанные виды от их родственников. Неандерталенсис и Наледи вообще не описывают сами виды. Оба относятся к местам находок ископаемых остатков. В долине Неандерталь в Германии и Южноафриканской пещере Восходящая Звезда. На языке группы Сота Наледи означает «звезда». Однако такие названия, как Homo sapiens, достаточно короткие, чтобы их можно было запомнить и использовать в письме и речи и при этом достаточно точное, чтобы означать одно и то же для всех и везде. Наиболее распространены биноминальные, двухсловные, латинские названия. Но следует отметить, что иногда названия учитывают более тонкие различия, чем видовые. Они составляются из трех слов и становятся триноменами. Например, роющая сова, атини куникулария, обитает на большей части территории нового света. И все особи в пределах ее ареала носят это биноминальное название. Нороющие совы во Флориде отличаются по оперению от тех, которые живут на западе Северной Америки. И это учитывается в названиях подвидов. Атены каникулария Флоридана для флоридских птиц и Атены каникулария Хупугая для западных. Были описаны еще 20 подвидов из Карибского бассейна и Южной Америки хотя ведутся споры о правомерности выделения некоторых из них. Как правило, подвиды выделяются и получают отдельное название, когда внутривидовые различия обусловлены географией, то есть западные особи отличаются от восточных, островные особи от материковых и т.д. Иногда отличающиеся вариации называют разновидностями, подразновидностями или формами, что очевидно только усложняет дело. Научное название, состоящее из трех слов, например, относящееся к подвидам, широко используется для одних групп организмов, птиц и бабочек, и почти не используется для других, и вполне простительно считать их излишним усложнением, лишь сбивающим с толку. Так оно и есть. Вот только это усложнение очень важно для понимания того, что мы подразумеваем под видом. Во времена Линнея считалось, что каждый вид был отдельно создан Богом и остается неизменным со времени сотворения. В таком случае названия подвидов не имели смысла, если бы были сотворены две различные формы, они были бы двумя видами с отдельными названиями. Но революция в естествознании, последовавшая за публикацией в 1859 году знаменитого труда Чарльза Дарвина о происхождении видов, заставило ученых мыслить по-новому. Подвиды и другие виды вариаций ниже видового уровня теперь представали доказательством изменчивости видов. Флоридскую роющую сову можно было считать изолированной популяцией, постепенно превращающейся в новый вид, отличный от своего предка, и от сестринского таксона западной роющей совы. Во второй половине XIX века ученые кинулись описывать географические вариации видов в качестве доказательства идей Дарвина, что привело к целому потоку триноминальных названий. Этимологически, однако, триномены не слишком отличаются от биноменов, и поэтому на последующих страницах книги мы позволим себе игнорировать различия между названиями видов и подвидов. Отделив название от описания, линнеевская система открыла возможности для творческого подхода к присвоению названий. Описательные названия были сильно привязаны к различным морфологическим или другим признакам. Например, Асфадель дудчата, асфоделус фистулосус, где латинское слово «фистула» означает «полый стебель», или муравей рыжая мирмика, мирмика рубра, который и в самом деле рыжего цвета. Начиная с Линнея, названия могут быть связаны практически с чем угодно. И в следующей главе, как присваиваются научные названия, мы увидим, что это именно так. Книга, которую вы держите в руках, появилась на свет во многом благодаря тому, что Линней предоставил нам возможность называть виды в чью-либо честь. Сам он тоже не преминул воспользоваться этим, дав нескольким видам названия в честь своих предшественников – ботаников и зоологов. Например, Рудбекия названа в честь Олафа Рудбека, покровителей, Лавсония, из которой получают хну, в честь Исаака Лоусона, финансировавшего публикацию главного труда Линнея «Система Натурая», и даже самого себя, Линнея Северная, Линнея Бориалис. Сделав название короче, Линней дал нам определенную свободу, позволившую создавать больше названий и подходить к этому делу более творчески. И хотя последнее не было целью Линнея, подобное творчество предоставляет нам сегодня возможность заглянуть за кулисы науки, лучше понять ее культурные аспекты и чуть больше узнать о личности ученых. Названия видов живых существ позволяют посмотреть на науку как на вид деятельности, в котором проявляются истинно-человеческие черты. Линней так и не узнал, каким огромным шагом вперед стала его система, потому что не догадывался тогда, Скольким видом еще предстоит придумать название? Он считал, что на Земле может существовать 10 тысяч видов растений. Но мы уже дали название 350 тысячам. А его оценки разнообразия других групп были наверняка еще дальше от истины. Теперь мы знаем, что нам нужны тысячи, десятки тысяч, а то и миллионы названий. Конечно, такая потребность в новых названиях сулит ученым много кропотливой работы но в то же время открывают перед ними массу возможностей.